Потомки белосельских белозерских жили в особняке примерно до середины XIX века. В 1860-х годах в доме на Тверской размещался дорогой детский пансион Рекмана. От него в начале 1870-х годов здание перешло к Малкелю. Самуил Малкель, поставщик обуви для российской армии, нанял архитектора Августа Вебера для переделки дома. В 1874 году фасад здания утратил все приметы римского палаццо на Тверской, и в частности классический портик с колоннами. Но роскошный интерьер архитектуре всё же хватило ума сохранить. После прогоревшего мылкеля подошвы для солдатских сапог оказались сделанными из дешёвого и недолговечного сырья. Дом пошёл по рукам. На первом этаже разместился магазин портного корпуса, на втором богатые жильцы. Особняком по очереди владели купцы Носовы, Ланины, Морозовы. Но бесспорно наиболее известным купцом, владельцем дома с 1898 года, являлся потомственный дворянин Григорий Григорьевич Елисеев, представитель знатной династии Елисеевых, происходившей из крепостных Ярославской губернии. Дед Григория Елисеева, Пётр Елисеевич, некогда был садовником в Рыбинском имении графа Николая Шреметьева, того самого, что женился на крепостной актрисе Просковии Ковалёвой, ставшей Жемчуговой. Так что Елисеевы и Ковалёва одного поля ягоды. Да и не Елисеевы они никакие, а Касаткины. Пётр Касаткин, так звали садовника. С ягод-то и завязалась вся эта история. Садовник оказался на редкость прытким и деловым. Как-то в году 1812, морозной зимой, под Рождество, преподнёс он своему барину блюдо свежеземляники. Шереметьев был ошеломлён. «Откуда взял? Как?» Не дождавшись вразумительного ответа, граф объявил садовнику: "Броси чего хочешь за эту землянику. А тот не будь дураком". Быстро среагировался. "Хочу, говорит, ваше сиятельство вольную". Шереметьев на радостях дал и вольную, и 100 рублей в придачу. Пётр Елисеевич, недолго думая, собрал свои неказистые пожитки, прихватил жену и выехал в Петербург. Своё торговое дело он начал на Невском проспекте. Нет, конечно, 100 руб. на магазин не хватило. Человек деловой, предприимчивый, он решил покупать оптом заморские фрукты, апельсины и продавать их поштучно проезжавшим и проходившим мимо него петербуржцам. Вместе с женой они продавали апельсины по копейке за штуку, с деревянных лотков, умещавшихся на голове. За день можно было выручить целый рубль. а за неделю 7 рублей. А если продавать апельсины не только с женой, а пристроить к этому делу трёх сыновей и младшего брату Гришу, и уже в 1813 году вся они были в Петербурге, жили тут же на Невском в арендованные для торговли лавки. В том знаменательном году и возникло в столице товарищество Братья Елисеевы. Так Пётр и Григорий Касаткины решили сохранить память о своём отце. С тех пор и стали они называться Елисеевыми. Дела быстро шли в гору, да и товар для продажи Елисеевы выбрали на редкость удачный. Торговать надо тем, чего у нас нет и где конкуренция отсутствует как таковая. Апельсинами и прочими заморскими фруктами торговали уже не сами Елисеевы, а нанятые ими торговцы. Лавки открылись и в других частях города, а Пётр Елисеев задумывался над дальнейшим расширением бизнеса. А что если покупать фрукты не у перекупщиков-оптовиков, а прямо на том месте, где они произрастают? Это какую же прибыль можно получить! Для налаживания международных связей в 1821 году он отправился на остров Мадейру, где перезнакомился с местными виноделами. Как-то ему удалось сделать, до сих пор остаётся загадкой, ибо иностранными языками Елисеев не владел. Тем не менее, он быстренько договорился с тамышнями виноградарями о поставках вина в Россию. Надо ли говорить о том, каков был спрос на колониальные товары, привозимые Елисеевыми из-за границы, особенно на вино. Начав с Мадейры, Елисеевы постепенно объехали всю Европу. Францию, Германию, Италию, Испанию, Португалию, Англию. Вина всех этих стран можно было приобрести в магазине Елисеевых на Васильевском острове. Что же до фруктов, не то, что какой-нибудь фейхуа или финик, а даже папаю можно было достать у Елисеевых, превратившихся для петербургских гурманов в поставщика номер 1. Елисеевы завели собственный флот. На нём они добрались до Индии с её пряностями и приправами. Во Франции понакупили подвалов и погребов, где хранили виноград, предназначенный для вывоза в Россию. И кто бы ни стоял во главе фирмы, основным девизом Елисеевых на протяжении нескольких десятилетий было: цена и качество. Всё всегда свежее. Ни одного гнилого или испортившегося товара. И стоимость приемлемая. После смерти Петра Елисеева в 1825 году дело возглавил его сын, Григорий Петрович, ставший действительным статским советником и гласным петербургской городской думы. При нём в 1873 и 1874 годах фирма удостоилась золотых медалей на международных выставках в Париже и Лондоне. Высоко оценили заслуги Елисеевых и на родине, удостоив в 1874 году право специальным императорским указом ставить государственный герб на упаковке своей продукции. Сын Григория Петровича, тоже Григорий, этим именем по семейной традиции называли старших сыновей, значительно расширил фамильное предприятие. В Париже, куда он в 1900 году отправил на выставку свою коллекцию вин, ему присудили золотую медаль за выдержку французских вин и устроили обед в его честь в ресторане Эйфелевой башни, а ещё наградили орденом почётного легиона. Григорий Елисеев не только продолжил дело отца и деда, но и увеличил оборот торгового дома Братья Елисеевы в 20 раз. К началу XX века его предприятие завозило в Россию одну четвертую часть всего импортного вина, а кроме того чай, кофе, прованское масло, сардины, анчоусы, ост-индский сахар, ром, трюфели и всякую всячину. На долгие годы прилагательное «Елисеевский» стало синонимом качества, Когда читаешь классиков русской литературы, создаётся впечатление, что кроме Елисеевских вин в России ничего более не было. У Достоевского в Униженных и оскорблённых читаем: Ровно в 7 часов вечера я уже был у Мыслобоева. На маленьком столике в стороне, тоже накрытом белую скатертью, стояли две вазы с шампанским. На столе перед диванным красовались три бутылки Сатерн «Лафит и коньяк», бутылки елисеевские и придорогие. Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк в повести «Верный раб» пишет. «Хозяин усадил гостей на диван и суетливо бегал из комнаты в комнату, вытаскивая разное барское угощение, початую бутылку елисеевской Мадеры, кусок сыра, коробку сардин и так далее». А вот, что мы читаем в записках Иннокентия Анинского. Потом идет крендель, уже классические, котелки, уключены, диск кривица, бутылка Ньюи с елисеевской маркой, непременно елисеевской Ньюи. Что же вы еще придумаете более терпкого и таинственного? Пьяница с глазами кроликов. А вот Викентий Вересаев в «Повести два конца». Она поставила на стол бутылку Елисеевского лафита, и горячая нежность шевельнулась в его душе. Можно было и не ходить к Елисеевым за вином, но не знать об их разнообразии было нельзя. Именно миллионер Григорий Елисеев и открыл на Тверской летом 1901 года большой гастроном для продажи перечисленных вин и деликатесов. Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин. В нём имелось пять отделов: колониальных гастрономических товаров, хрусталя Бакара, бакалейный, кондитерский, фруктовый, а также своя пекарня, выпекавшая вкуснейшие пирожные. Такой же магазин открыли и в Санкт-Петербурге на Невском проспекте, а затем и в Киеве. Магазины Елисеева предназначались для богатого сословия, а потому в них не продавались продукты так называемой первой необходимости, например, хлеб и молоко. Простолюдину-швейцар, стоящий при входе, мог и не пропустить в торговый зал. Face control был строгий. И в этом было яркое отличие от торговой политики Елисеевых, изменившееся почти за столетия, ибо в далеком 1813 году они были готовы продавать свои товары абсолютно всем, а не избранным. Сметливый Григорий Елисеев с выдумкой подошел к перестройке бывшего дома Волконской. Уже сам процесс строительства он превратил в рекламный трюк. Елисеев приказал одеть особняк со всех сторон в деревянные леса, что вызвало жгучий интерес у москвичей, мучившихся вопросом: "А что же здесь всё-таки будет, да ещё и рядом со страстным монастырём?" Вот как описывает происходящее Гиляровский. Идёт год второй, но плотные леса всё ещё окружают стройку. Москвичи сторожилы, помнившие, что здесь когда-то жили черти и водились привидения. Осторожно переходили на другую сторону, тем более что от этойинственной стройки шла легенда за легендой. Нашлись мельчкики, которые, несмотря на охрану из стаи огромных степных овчарок во дворе, всё-таки ухитрялись проникнуть внутрь, чтобы потом рассказывать чудеса. Индийская пагода воздвигается, ну, британский замок, языческий храм Бахуса. Последний оказался ближе всего к истине. Наконец леса были сняты, тротуары очищены, и засверкали тысячи огней сквозь огромные зеркальные стёкла. Храм Бахуса, так описывал происходящее Владимир Гиляровский. Перестройкой дома занимался петербургский архитектор Гавриил Васильевич Бароновский, семейный архитектор Елисеевых, и есть же семейный врач, почему бы не бывать и семейным зубчим. Для Елисеевых Барановский построил несколько домов в Санкт-Петербурге. Работая над проектом Московского магазина Елисеевых, Барановский так увлёкся, что признавался близким, что создаёт архитектурный памятник самому себе. Московские власти препятствий отчего не чинили, закрывая глаза на увеличение проёмов окон, слом перегородок, разрушение одноэтажного домика во дворе будущего магазина. Отделкой интерьеров вместе с Барановским Занимались архитекторы Владимир Ваейков и Мариан Перетяткович. В процессе отделки окончательно утрачена была широкая беломраморная лестница, которая вела в салон Волконской. Пострадали и сами апартаменты Волконской. Сегодня мы лишь мысленно можем представить себе, где именно находился салон. Следует подойти к рыбному отделу и посмотреть вверх. Туда обычно и спешил Пушкин. Центральный проезд для карет превратился в главный вход в магазин. На месте апартаментов возник огромный торговый зал, сияющий тысячами огней огромных люстр, бросающих ослепительный свет на золотистую отделку стен и ломящиеся от яств витрины и прилавки. Летним днём 1901 года деревянный ящик наконец-то показал свою начинку. в Грузии и не передать впечатления немногих счастливых обладателей пригласительных золотой виньеткой билетов а на Тверской в дворце роскошном Елисеев Привлек толпы несметные народа, блестящие выставкой колбас, печенья, лакомств, ряды окороков, копченых и вареных, индейки, фаршированные гуси, колбасы с чесноком, с фисташками и перцем, сыры всех возрастов, и честер, и швейцарский, и жидкий бри, и пармезон гранитный. Приказчик Алексей Ильич старается у фруктов, уложенных душистой пирамидой, наполнивших корзины в пестрых лентах. Здесь всё: от кальвеля французского с гербами, до ананасов и невиданных японских вишен. Стихитен писал сам Владимир Гелировский, участник открытия храма обжорства Елисеевский, он мог называться и Касаткинским, сразу стал главным магазином Москвы, задававший тон всей остальной торговле. А тем временем подрастала новая смена У Григория Елисеева было пять сыновей и дочь, на образование которых он денег не жалел. Правда, старшего сына звали не Григорием, как и покон веков заведено было в семье, а Сергеем. И у него душа к торговому делу не лежала, а интересовали Сергея Елисеева науки. В 1912 году он стал первым европейцем, окончившим Такийский императорский университет. преподавал восточные языки в петербургском университете. Но кроме него было ещё четыре сына, и всё вроде бы шло по-старому, в лучших Елисеевских традициях. Глава династии вправе был ожидать от своих наследников не только уважения и глубокого почтения, но и дальнейшего развития бизнеса, приносящего огромные барыши. В один день всё перевернулось вверх дном. Непроизски конкурент в сыграли злую шутку с любвиобильным Григорием Елисеевым, а тяжёлая семейная драма. 1 октября 1914 года жена его, Мария Андреевна, повесилась на косе, не выдержав переживания от плохо скрываемой измены мужа. Ведь она с 1896 года была ещё и компаньёнкой супруга в товариществе Братья Елисеевы. Не прошло и месяца, как Григорий Елисеев обвенчался с полюбовницей. Прознав об этом, сыновья прокляли отца и дали за рог отнять у него единственную дочь Марию, что в итоге и сделали. Девочку выкрали среди бела дня по пути из гимназии домой. Теперь потомственный дворянин Елисеев остался один, как осенний лист. «А репортерам только этого и надо», На перебой описывали московские и петербургские газеты подробности произошедшего, смакуя детали и обсуждая подробности. Жёлтая пресса, она и есть жёлтая, и уже не магазины Елисеева были главным объектом журналистских статей, а исключительно его личная жизнь и война с сыновьями. Написали и о попытках Елисеева судиться с похитителями, но куда там. Дочь сама заявила, что жить с родным папашей не желает. А тут как раз 1917 год подоспел. Еле успел Григорий Григорьевич унести ноги, бросив всё: и магазины, и шоколадную фабрику, и пивной завод Новая Бавария. Было что оставить на память победившему пролетариату. Понаехавшая в Москву солдотня с открытым ртом взирала на роскошество Елисеевского магазина на Тверской, потому как более смотреть было не на что. После октябрьского переворота куда-то подевались все товары. Кому-то могло показаться, что продукты забрал с собой в Париж Елисеев. Как вспоминала Крандиевская, вторая жена писателя Алексей Николаевича Толстого, весной 1918 года в Москве весьма сильно ощущался продовольственный голод. И вот, когда прислуга, вернувшись с рынка, объявила, что провизии нет и не будет, Толстой очень удивился. То есть как это не будет? Что за чепуха? Пошлите к Елисееву за сосисками и не устраивайте паники. Но выяснилось, что двери магазина Елисеева на Тверской улице закрыты наглухо, и висит на них лаконичная надпись: "Продуктов нет и не будет", приписал кто-то сбоку мелом. Иммиграция примерила Елисеевых Сам Григорий Григорьевич прожил 84 года и упокоился в 1949 году на кладбище Сен-Жэнивьеф-дю-Боа под Парижем. Его сын Сергей стал крупным востоковедом, преподавал в Сорбонне, удостоился, как и отец, ордена Почётного легиона, только не за лучшие вина, а за научные достижения. Прожил 86 лет. Два его сына, Никита и Вадим, внуки Григория Григорьевича, также стали востоковедами. Они участвовали в движении сопротивления, а Вадим Сергеевич Елисеев внёс бесценный вклад в развитие французской культуры. С 1956 года он служил главным хранителем художественных и исторических музеев Парижа, неоднократно бывал в СССР и России. Во время своих приездов в Москву Вадим Елисеев нередко останавливался в гостинице Националь и любил прогуляться по улице Горького. В 1970-х годах интеллигентного мужчину с повязанным по-французски шарфом на шее не раз видели продавцы магазина. Он часто заходил сюда, производя странное впечатление: по виду иностранец, а говорил по-русски. Он ничего не покупал. Лишь смотрел на оставшиеся нетронутыми с давних времён интерьеры Елисеевского. Несмотря на то, что особняк на Тверской принадлежал Елисеевым лишь до 1917 года, в дальнейшем предназначение дома не изменилось. Хорошо покушать хотелось и после октябрьского переворота. В советские времена магазин был известен как Гастроном номер 1, а в народе его всё равно называли Елисеевским. Старожилы любили говаривать: "Зайду к Елисееву". Правда, доступным для простых советских людей этот магазин стал только в последние десятилетия советской власти. Дело в том, что долгое время Елисеевский был открыт только для иностранцев и представителей номенклатуры. Затем рамки расширили. Сюда стали пускать и тех, у кого были советские деньги. Но число таких покупателей было невелико. Так как и до войны, 1941-1945 годов, и несколько лет после, в СССР была карточная система. Но всё же в Елисеевском всегда можно было, если уж не купить дефицитные продукты, то хотя бы посмотреть на них. И не случайно, что в 1982 году именно в кабинет директора гастронома номер 1 Юрия Соколова Нагрянули сотрудники правоохранительных органов. В этот раз они явились не за дефицитом, за которым сюда всегда стояла очередь из самых-самых народных артистов, писателей, музыкантов, учёных. Директору надели наручники и через торговый зал вывели на улицу. Обвинялся Соколов во взяточничестве. Поначалу никаких показаний он не давал. Но затем стал сотрудничать со следствием, надеясь на смягчение наказания. Суд состоялся в 1984 году. Но когда судья огласил приговор высшая мера наказания с конфискацией имущества, Соколов был поражён. Его не спасли даже боевые награды. Вскоре приговор был приведён в исполнение. Но продуктов от этого больше не стало. А вот бывшие сослуживцы Соколова с теплотой вспоминают по телевизору о своём директоре. Исключительный хозяйственный был человек, прекрасный организатор, говорят они. Первый приходил в магазин, оскрывал его, и он же закрывал. А то, что брал, так это везде так было. И ведь не себе оставлял, а всё наверх передавал. Но кому шли взятки там наверху, советские люди так и не узнали. Пройдёт всего лет 10, и за такие дела вместо расстрела будут раздавать ордена. В этом магазине любили бывать многие представители российской интеллигенции: учёные, артисты, писатели, ещё задолго до Сколова. В 1901 году в доме располагался литературно-художественный кружок. Собирались здесь и члены русского охотничьего клуба, и московские купцы, Некоторое время в здании был Московский коммерческий суд. А еще дом сдавался под инженерное училище и первую женскую гимназию. В 1900-х годах в жилой части здания жил театральный режиссер Азаровский. У него часто в 1917 году бывал упоминавшийся уже писатель Алексей Толстой. Вместе с режиссером Азаровским. Толстой обсуждал будущую постановку в театре Корша своей пьесы Горький цвет. В 1935 году здесь жил писатель Островский, автор знаменитого в советское время романа Как закалялась сталь. Известно, что в последние годы жизни писатель был тяжко болен, парализован, но продолжал писать. К этому времени относится создание Островским романа Рождённые бурей. Писатель умер 32 лет от роду в 1936 году, что не помешало более чем через три десятка лет наградить его премией Ленинского комсомола. В 1940 году в его квартире был создан Мемориальный музей.